Глава девятая На этом свете мало существует вещей, которые могут заинтересовать меня до такой степени, что я вспоминаю те деньки, когда был еще совсем юным пацаном и охотился на своего первого гнола или лесного у падальщика. Те деньки в моей памяти занимают особое место. Смесь интереса, азарта и предвкушения полностью захватили меня. И там не было места страху и неуверенности. Только вперед, только победа. Однако этот мир оказался куда более любопытным, и временами я находил себе интересные занятия. Вот, например, как сейчас. По какой-то дикой причине эта атака захватила меня всего от начала и до конца. Я сидел на траве под ветвистым деревом и тяжело дышал, но не от усталости. А «От удовольствия. Как же это оказывается здорово!» «Теперь я отлично понимаю Одина. Он гений, а не крыс. Даже у меня не получается так ловко и четко управлять таким большим количеством душ, а я очень старался, да и опыта у меня намного больше, чем у маленького крысюка». Сейчас нападение на рудник шло со всех сторон, и моя догадка подтвердилась. Здесь находились, вероятно, одни из лучших людей алмазного мудака, То, как они действовали, заставляло меня поднапрячься, и в итоге я изменил свое мнение о них. Они не зря скучали, и это было не от лени или тупости. Они реально могли себе это позволить. И, глядя на это грамотное сопротивление, теперь для меня дело чести разрушить их оборону и одержать победу. Да, у меня проскользнула где-то глубоко в сознании мысль, что я поступаю неправильно. Я должен сражаться с тварями и защищать людей, а прямо сейчас я делаю все в точности наоборот. Слишком силён во мне внутренний охотник, который очень долго защищал человечество от монстров. Пришлось напомнить себе про три нападения на мою усадьбу, что осуществили эти самые простые люди. Учитывая те сведения, которые я получил от пленных, задание у них было однозначным — зачистить всех, а здание сравнять с землей. Помнится, я даже офигел. Как так-то? Предполагается же война. Нет, даже не война, а конфликт между двумя родами. Причем здесь мирные люди. А волк всего лишь пожал плечами и ответил что-то вроде «Жизнь, боль, философ хренов». Мне кажется, человечество в этом мире сильно заигралось во власть и потеряло связь с реальностью. Хорошо, что есть эпицентры, которые не дают людям забыть о человечности. И даже твари недостаточно много, раз люди заняты уничтожением себе подобных. В общем... Я просто отключил все эмоции, оставив лишь холодный расчет. Я позабочусь о человечестве. Обязательно позабочусь, как только стану сильнее, а пока просто вырву сорную траву на грядке. Первые ряды монстров были разорваны на части. Из первой волны почти никому не удалось добежать до защитников. Следующим повезло немного больше, но и те не получили большого преимущества. Аж до того момента, пока у людей не закончились используемые, и наполненные магазины. Потом дело пошло быстрее, но при этом больше сотни призванных тварей были уничтожены. Подумать только, как легко я их потерял. Хотя сожаление и обида даже не думали проступать на моем лице, а лишь радость и упоение боем. Я нашел интересное развлечение. Быстрый анализ боя, и я призываю новых и новых существ, которые лучше подходят под текущий рисунок битвы. Вот уже шесть разных разновидностей змей ползут с двух флангов в те места, где защита не способна их уничтожить. Плюс я еще не использовал в этом нападении живую авиацию. А вот и первый пещерный медведь, который вместе со снежным барсом смог пробраться на территорию, и защита сразу же перестала быть такой могучей и монолитной. Теперь им приходилось отвлекаться на драку внутри своей базы, ведь их могут убить. Однако это была всего лишь обманка. Мои призванные твари только делали вид, что нападали, мелькая из стороны в сторону, и наносили незначительный ущерб, при этом стараясь не сдохнуть. Зачем им убийство пятерых, а может и десятерых, если можно легко отвлечь внимание сотни? Не стоит забывать и о самом эпицентре, и теперь людям приходится держать круговую оборону. Но это норма, им явно не привыкать. Маленькие юркие змейки с легкостью заползли на башню, устроив там настоящее веселье. Те, кто был послабее, умирал от яда, а те, кто имел в себе силу и смог натянуть доспех, пережили укусы, которые не смогли его пробить. Вот только змей было так много, как и яда в них. Они не стоили мне много энергии, так как были не особо сильные, но вреда они наносили немало. Когда на тебя бегут дикие вепри, против которых можно взять лишь крупнокалиберное оружие, то ты не смотришь под ноги, где ползают маленькие шланги. Зря. Вот они доползли, и теперь тебе уже не до стрельбы. А такое происходило по всей базе. Затем наступило время для нашей авиации. Разные летучие мыши, пчелы, переростки и даже гарпии — все это сейчас скопом обрушилось на рудник. Птичек-долбодетлов даже не вспоминаю. так как они и так летают там, добавляя в происходящее свою долю хаоса и боли. Я следил за полем боя, как темный кукловод, и забирал жизни людей, а они об этом даже не знали. Думали, что это эпицентр, и им противостоят безмозглые твари. Орут по рации, что здесь очень жарко, им срочно нужна подмога. Просят прислать подкрепление, так как несут невосполнимые потери. Вот только связь у них не работает, и помощи они не дождутся. Заинтересовало меня, что это за подкрепление такое и куда они хотят дозвониться, поэтому послал Шнырку подслушать их разговоры. Из них он узнал, что в этом районе есть еще три рудника. Это я и без него знал, но вот то, что на двух остальных тоже присутствуют хваленные легионеры, было для меня открытием. Хм, теперь я точно никого не выпущу отсюда. Даже вон того солдата, который пытается ускользнуть в лес, чтобы через него выйти к трассе. Настало твое время, сержант затупок. Пора тебе становиться старшим сержантом, а то что то как поц. Блин, Сара Абрамовна, спасибо большое за расширение моего лексикона. И так, аристы, на меня как на гопника смотрят. Хм! — обрадовался медоед, который явно скучал, сидя возле меня и ожидая, когда пригодится. Конечно, я оставил его вначале охранять меня, но тот и кара отлично справляется. В мою сторону слишком редко заблюдают разломные твари. Дважды ему повторять не пришлось, и он, смешно виляя попой, посеменил за убегающей группой врагов, и я уверен, что им точно хана. Возможно, и отпустил бы их, если бы не огромная рация на плече у одного из бойцов. Решили радиста послать за помощью? Разумно, но ненадежно. Их всего трое, а в лесу сейчас небезопасно. Гляжу я на медоеда и удивляюсь. «Почему все так?» Когда ему нужно, он кажется вполне разумным. Но когда ему выгодно, то тупой как тролль. И почему он так нравится, Анне, ума не приложу?» Тут у меня закралась в мозг страшная мысль. «А вдруг медоед сильно умный и просто надо мной издевается?» «Да не, не может такого быть. Ведь не может, правда?» Был большой соблазн создать пару десятков иллюзий и посмотреть, как бойцы справятся с ними. Но эта идея отпала сама по себе. Не уверен до конца, что смогу всех перебить. Попросту не ожидал, что здесь будут такие боевики, а провести предварительную разведку не было времени. Таким образом, иллюзии меня полностью выдадут, ведь о моих способностях уже знают недруги. Пока наблюдал, как случился прорыв в еще одном месте, у меня зазвонил телефон. Звонила Анна. Конечно, брать трубку в такой момент — не самое лучшее занятие, но как я могу не взять, если это Анна? Правильно. Никак. «Привет, Ань. Ты по делу или...» Решил долго не затягивать разговор и сразу показал, что очень занят. «Извини, Саш, я знаю, что не вовремя...» Возможно, что-то случилось, раз она позвонила, и голос у нее встревоженный. «Мне нужно всего лишь одна минутка». «Конечно, я особо не переживал, ведь там в доме Бурбулес, да и Один, который я в последний момент все таки решил оставить. Но всегда есть шанс, что все выйдет из-под контроля. Слушаю тебя». Мики стал серьезным. «Тут такое дело!» — замялась девушка, и я все понял. «Конечно, я с тобой пойду, куда только скажешь!» Не понял, был бы дурак. Или же тот, кто плохо знает Анну. «Правда?» — обрадовалась девушка. И тут же, прокашлявшись, взяла себя в руки. «Откуда ты знаешь?» «Ну, не говорить же, что я уже знаю эту ее интонацию, и просто сложил два плюс два». «Интуиция, дорогая!» «Так что можешь смело заказать себе платье и сообщить, что мы и будем». «Ты даже не спросишь, куда нас пригласили?» «Неважно, куда, если там будешь ты. Главное, чтобы не сегодня. Мероприятие ведь не сегодня, да?» «Вот на это я надеялся всей душой». «Не сегодня». «Вот отлично. Целую тебя». Закончил я побыстрее разговор и первым отключился. «Меня не особо интересовало, куда нас пригласили. У меня тут еще один фланг прорвали». А, авиации, кроты спят, собаки такие. Я не не врал. С ней я пойду куда угодно, мне везде весело. А если это какой-нибудь прием, то будет еще лучше. Возможно, меня даже вызовут на дуэль. С армией алмазного я играл до самого вечера. Подумать только. Больше семи сотен душ ушло, а сколько жалеек — не сосчитать. Хорошо, что я быстро восстанавливаюсь. Свою цель я выполнил. хотя и не так, как изначально планировал. Из целой кучи людей и техники сейчас осталось человек 30 примерно, и они запарикодировались в здании, где хранились алмазы. Это был домик-сейф, который так просто не вскрыть, и в нем уже не осталось никаких алмазов. Если постараться, то можно его вскрыть, но у меня нет лишнего времени. Мне отзвонился волк и сообщил, что они отбили все волны, бесхозные деревеньки в безопасности, и дабы не вызвать лишних подозрений, Мне придется срочно уходить. Кроме того, к ним навстречу движется корпус имперской армии, и мне нужно быть на месте. Поэтому я сейчас бегу и при этом надеюсь, что успею. Успел. А затупок не успел, и я послал шнырьку привести его к нам. Но ну, а что делать, если я пробегал мимо твари, а он останавливался, становился на задние лапы, вызывая их на поединок? Смешно было, когда его сожрала огромного размера сколопендра, а он вылез у нее через один проход, походу сожрав все внутренности и убив этим беднягу. Прям заново родился, блин. Правда, как всегда, все у него через жопу. Алмазный рудник великолепия. Принадлежность род Доброхотовых. Якутская область. Сегодняшний день стал черным в истории легиона неуязвимые и последним для его второй когорты. Они потеряли почти всю живую силу и технику. Да что там сказать, второй когорты больше не существовало. Несколько инвалидов и подранков — это уже не одно из лучших частных военных подразделений не только на востоке империи, но и во всем мире. Потеряли они не только людей, но и репутацию. И подумать только, кто их уничтожил? Безмозглые твари? Тупые монстры? Элита проиграла мелким тварям. Выжившие еще долго доказывали следователям, приехавшим на сигнал СОС, что твари были разумными, и ими управляла какая-то грёбаная тварь-генерал. Другого объяснения у них не было. Люди, которые остались в живых, четко помнили, как мелкая птица пыталась клювом попасть в глаза, тем самым мешая вести огонь, помчавшемуся на тебя волкодаву. А когда он все же умудрился отступить, делая несколько шагов назад, то его нога провалилась в небольшую яму, которой еще минуту назад не было. Вытаскивали из ямки бойцы уже окровавленную культю, а калека сразу становился легкой добычей для волкодавов. Центурионы пали один за другим, от разных врагов и по разным причинам, но, тем не менее, командиры центурий, два мастера и три магистра пали смертью храбрых. Командира Акагорты в самом начале боя сбил с ног какая-то багровая молния, пробив его хвалённый доспех с одного удара и оставив магистра без головы в буквальном смысле, а когорту в переносном. Успел. кивнул мне волк, открывая дверь буревестника. «Я знаю, что успел! Спасибо!» кивнул ему в ответ, а затем запрыгнул внутрь. Волчара залез за мной и передал мне пакет с одеждой, а мой костюм аккуратно висел на вешалке в салоне. Когда к нам подъехала имперская машина с важными людьми, у которых были большие звезды на погонах, их уже встречал не грязный парень в спортивном костюме с полосками, а солидный барон в костюме, который весь день провел в бронированной машине, командуя своей гвардией, что защищала беззащитные деревеньки. А еще я мог похвастаться тем, что ни одна тварь мимо меня не пробежала, и сейчас я с чистой совестью оставляю свой сектор вновь прибывшим по армейцам. Правда, вместе с армейцами прибыло два отряда вольных истов, которые поняли, что тут будет халява, и можно спокойно и без напряга пострелять тварей. Они вежливо попросили разрешения здесь находиться, ведь могли этого и не делать. Получили через волка разрешение, ведь это тоже определенное альби, которое мне так нужно, если вдруг меня захотят связать с рудником. Все же слава человека, который может управлять разломными тварями, мне пока не нужна. С имперцами мы пообщались недолго, так как они спешили на защиту новых целей и зачистку территории. Разве что я невинно сообщил, что в стороне рудника слышал очень много выстрелов, и, возможно, там кому-то нужна помощь. Все практически сработало так, как я и хотел. Армейцы согласились, что объект важен, и нужно проверить, а в случае чего и помочь. Я тоже согласился с ними, что объект невероятно важен, и сам герцог Доброхотов, несомненно, будет благодарен за оказанную помощь. Проблемы начались тогда, когда оказалось, что командующий этим большим подразделением, которое берет эту область под свой контроль, оказался совестливым и ответственным человеком, а еще у него не было лишних свободных людей, ведь он уже распланировал свои дальнейшие действия — взять как можно больше важных точек под контроль, чтобы никто из гражданских не пострадал. Кто бы мог подумать? Но он попросил меня о помощи, мол, империя зовет, Помоги империи, барон. На раздумье мне хватило секунды-полторы, и мое лицо растянулось в улыбке. «Полковник Тарабанов, я готов вам помочь. Даже скажу больше, я сам хотел туда съездить и предложить свою помощь», — выпятил я грудь вперед. и сделал немного придурковатый вид. «Все по фэншую, как настоящий военный». «Только я не знаю, как на это отреагирует герцог». Вот тут я изобразил, как умел, легкое смущение и растерянность. «У тебя проблемы с герцогом?» — серьезно спросил этот суровый мужчина с пышными усами. «Проблемы?» — округлил я глаза. «Никаких проблем. Мы даже с ним не знакомы. Просто я еще раз замялся». Может, в своих отчетах не будете упоминать, что там был барон Галактионов?» Хотя такое и говорил, но в душе надеялся, что все будет с точностью до да наоборот. «Если я правильно прочитал этого человека, то он вояка от кончиков пальцев ног до кончиков волос. Если бы он мог, то накрепал бы столько детей, сколько возможно, и всех бы отдал в армию на перевоспитание. Есть люди, фанаты своего дела. Но вот чего-чего...» А совести и порядочности у них не отнять. Просто они слишком прямолинейные и честные. Не понимаю. Кажется, он мой клиент. Я глубоко вздохнул. Ну, как бы... Вдруг там и вправду проблемы. Тогда получится, что барон помог герцогу? Но он может воспринять это как урон своей чести. И у меня начнутся проблемы. По глазам вижу, что попалась золотая рыбка. Сколько там уважения ко мне и понимания. «Вот это ты, вы, барон! <хо -хо хохотнул полковник. «Ты еще юный, видно, что неопытен. Старшие братья погибли, и титул неожиданно перешел к тебе? Это он так пытается оправдать мою необразованность? Да нет. Братьев и других родственников тоже нет». «Понятно», — понимающий кивнул он и закрыл эту тему. «Проблем у тебя не будет никаких. Ты помогаешь не герцогу, а империи и императору». «И бумага, сообщающая герцогу о твоих заслугах, тоже будет от императорского дворца. Это не просто не потеря лица, а наоборот, большая честь. Герцог будет доволен тобой». «Ну, раз доволен, то я не против», — улыбнулся я. «Как же я доволен, и как же будет он доволен?» Все вышло намного лучше, чем я планировал. Этот Тарабанов — прямо находка для меня. А я все гадал. Как мне потальше намекнуть герцогу о руднике? И вот оно, само решение ко мне пришло. Впрочем, о руднике уже можно не упоминать, его попросту не существует. Пока там прятались подранки, то в рудник заползли несколько смертельно опасных громовых слизней. Сейчас там обвал засыпал весь рудник, а подземные воды бурным потоком залили все это каменно-грязевое месиво, превратив кимберлитовую трубку в подобие грязевой ванны с крупными кусками скал. Чтобы разработать его заново и вернуться к добыче, потребуется очень много времени. но ну, или вложить очень много денежных средств и нанять дорогих спецов из профильных одаренных для помощи. Впрочем, деньги у Доброхотова есть. Пусть их и тратит, чтобы вернуть себе шахту, а вот гордость и лицо ему даже деньги не вернут. Имение герцога Доброхотова, город Якутск. Максимилиан Венедиктович очень ответственно относился к приему пищи и был твердо уверен в истинности поговорки «Мы — то, что мы едим». Трапезничал он почти всегда в одиночестве, а компания ему составляла хорошая музыка и изредка хорошее вино. Но не слишком часто, ведь алкоголь в большом количестве наносит вред организму а, и, главное, мозгу. А алмазный король гордился своим могучим интеллектом. Вот и сейчас герцог тщательно пережевывал сочный стейк, что был выложен на подушку из зелени и сервирован перед ним на большой тарелке, и, полуприкрыв глаза, слушал героическую симфонию Бетховена, наслаждаясь потрясающим вкусом великолепного мяса. Вдруг дверь без церемонно постучали, и внутрь вошел Прохор. В груди у герцога неприятно ёкнуло, и тщательно пережеванный кусок мяса попал не в то горло, доброхотов закашлялся. Если Прохор вперся посреди его тряпезы, то точно быть бедье. Может, наконец-то нужно убрать в сторону сантимента и убить этого старого дурака? Кажется, от него нет совершенно никакого толку. — Говори быстрее! И правда, какой бы она ни была, — откажешься, сказал алмазный король. — Рудник великолепия ваша светлость. Он полностью уничтожен. У он непреизвольно дернулась рука, и золотая вилка, звонко зазвенев, запрыгала по мраморному полу столовой. «А неуязвимая?» «Второй когорты тоже больше нет, мой господин», — покачал головой Прохор. «Выжило 32 человека, из них половина коллеги». «Как так получилось?» — герцог говорил сосредоточенно, а его лицо было полностью спокойным. В его голове одна за другой пробегали разные мысли, что могло случиться. Предположения метались от нашествия монголов, и до силового захвата недоброжелателями. Прохор судорожно сглотнул. Именно с таким видом его жесткий господин выковырял у него глаз после прокола с алмазом-рекордсменом. Разломный твари, ваша светлость!» «Разломные твари размотали вторую когорту неуязвимых?» Лицо Доброхотова показало хоть какие-то эмоции. «Ты что, издеваешься надо мной, дурак?» «Никак нет, господин!» Прохору Веревкину... Внезапно захотелось плюнуть на все и улететь подальше от этого рода, этой земли и этих неприятностей, которые множились как снежный ком в последнее время. «Выжившие видели только разломных тварей до того, как прибыла подмога». «Подмога? Имперская армия?» «Не совсем», — Прохор снова взглотнул. «Гвардия обороны Галактионова прибыла первой». «Что?» — Все спокойствие герцога сдуло, как ветром. «Эти-то откуда там оказались?» «Выполняли свой гражданский долг перед Империей», — пожал плечами начальник гвардии. «Защищали деревни неподалеку». «И теперь мы обязаны по всем правилам выразить им благодарность». «Да, именно так. Они отбили твари и позволили эвакуировать остатки когорты». «Благодарность? Галактионову?» «Таковы правила ваше светлость. «Вон! Пошел вон! Иначе я за себя не ручаюсь!» Этот день был одним из самых отвратительнейших жизни могущественного герцога. С потерей самого крупного своего рудника он снова стал вторым. Родцы и их компания «Дебирс» автоматически опять вышли на первое место в мире. Весь двадцатилетний прогресс коту под хвост. Доброхотов долго ворочался и, наконец-то, уснул. Когда он проснулся утром, то первым делом отключил многочисленные охранные артефакты. а затем направился в ванную комнату, где увидел корявую, словно писал маленький ребенок надпись на зеркале, выполненную зубной пастой. Его крафтовой зубной пастой из женшеня. «Поздравляем! Теперь ты не алмазный король. Ты теперь поц пошорный. Не алмажный? Живишь этим!» Снизу дописано: «Пысы! Спасибо же алмажи!» «Прашка!» — заорал сбешенный Доброхотов, разбивая дорогущее зеркало ударом кулака. — Легион в ружье! Мы идем на войну!